«Или в золото оправить, да на стенку повесить». Он вставил острый конец кирки в зазор между валунами, навалился. Управлять одной рукой было трудно, выручились сила и сноровка. Сверху посыпались мелкие камешки. «Ех!» — выдохнул вахмистер, просовывая кирку все дальше. Валун чуть-чуть приподнялся, соглашаясь выпустить свою добычу. Оставив инструмент торчать, Семенчук вытянул то, что осталось от его конечности. Ну, здорово! Отошала-то тут сиротинушка. Плоть полностью истлела. Он держал в руке две белых кости, на которых болталась разможженная кисть, и горестно вздыхал.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 «Ну вы что там?» «В самом деле», — подхватил старик. «Сколько можно? Девочка на урок опоздала. Плевать на урок, все равно математика, но я тут чокнусь, реально». Сколько они не взывали к невидимой диспетчерши, ответа не было. Бессмысленно, креативщик вздохнул, отключилась. Наверное, ей надоело слушать, как все скандалят. Наберемся терпения. Его спутница по несчастью жалобно посопела, поохала, но смирилась. «Ладно, Что у вас там случилось на съемках?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 При этом с оператором у меня и у режиссера есть аудиосвязь, а с игроком нет. Вижу картинку, слышу звука никакой команды или подсказки дать не могу. А если заметите что-нибудь важное, я могу ему сообщить об этом только вечером. За это время сокровища могут обнаружить соперники, но тут ничего не поделаешь. «И кто у вас оказался в команде?» «Сейчас расскажу. Один крепкий спортивный мужик из отставников. Я сразу понял, с ним у меня проблем не будет».